Глава шестнадцатая. Заброшенный город. Император. Неизвестная система. Наш корабль, огромный линкор по классификации Содружества, был внеранговым, так как старый корпус нес в себе самую современную начинку. Вышел из гиперпространства далеко от границ Звездной системы. И сделали мы это не зря. Радар дальнего обнаружения засветился множеством отметок и засбоил в попытке посчитать их и классифицировать. «Неизвестный борт, назовите себя», — раздался голос диспетчера в рубке управления кораблем, где я сидел в качестве гостя. «Борт 001 научного совета. Прошу разрешения на высылку дипломатического корабля», — ответил наш капитан. «Борт 001. Разрешение выдано. Маршрут передан. На место встречи выдвигается корабль с верховным командованием, объединенной группировкой. Встреча через три часа по местному времени». Прошу произвести синхронизацию параметров согласно корабельного регламента. Принято. До встречи через три часа. На этом переговоры закончились, и профессор, сидящий рядом со мной, обратился ко мне. «Вы еще не передумали? Может, все-таки используем мой план?» «Нет, рисковать не будем. Готовьте дипломатический корабль к вылету и подготовьте линкор к экстренному переходу в гиперпространство». «Возможно, придется срочно уходить из системы», — ответил я, отправляясь к себе в каюту. Через три часа полета дипломатический борт с наивысшей степенью защиты, окутанный мощными силовыми щитами, пристыковался к большому линкору пятого поколения. Вначале из него вышли гвардейцы, облаченные в специальные штурмовые скафандры с новейшими плазменными винтовками, а когда они выстроились в цепочку, вышел и я. Напряжение витало вокруг и даже встречающий нас почетный караул нервничал, а значит, нас ждут впереди проблемы. Встречал нас заместитель командующего, генерал самого младшего ранга, что допускалось по протоколу, но выглядело пренебрежительно ко мне. Императоров так не встречают, и это очень тревожный звонок. Возможно, нас отсюда не выпустят, и военные решили сыграть в свою игру, где места мне нет. Империя рухнула Моги сотни лет назад, но номинально сохранила структуру управления, которой на время Возрождения принял на себя научный совет бывшей Академии. Нас проводили в зал для заседаний, где расположились генералы и начальники военного совета, которому недавно была передана вся полнота власти. «Прошу вас снять шлем и пройти процедуру идентификации. Мы должны убедиться, что вы именно наш император, а не обманка, подсунутая нам научным советом», — произнес один из генералов, встретивших нас и с недовольством вставший при моем появлении. «Это наглость с вашей стороны. Но не будем спорить. Давайте сюда ваш идентификатор», — сказал я, снимая шлем, и только сейчас заметил небольшие блики на мощном силовом поле, разделяющем зал, куда нас проводили. Передо мной из пола выдвинулась подставка с углублением в форме человеческой руки, подсвеченной зеленоватым светом. Сняв правую перчатку скафандра, вложил свою ладонь в углубление. легкий укол и мгновенный анализ ДНК подтвердил, что я тот, за кого себя выдаю. От этого сидевшие в зале генералы расслабились и стали переглядываться между собой. «Мы очень рады, что вы явились к нам лично», и не придется затевать специальную операцию по вашему поиску. Довожу до вашего сведения, что Высший военный совет рассмотрел ваше участие в защите человечества и признал ваши действия некомпетентными, а местами преступными. Вам инкриминируются множественные факты сотрудничества с энтоксикоидами, сдача планет, населенных людьми, попытки спасти своих родственников, для чего с фронта снималось множество дееспособных частей. «Помимо этого, вам в вину ставится государственный переворот и свержение предыдущего императора. По результату всех собранных улик, а Высший военный совет приговаривает вас к смерти. Приговор приводится в исполнение немедленно», — произнес генерал и нажал что-то на столе передо мной. Мое тело пронзили десятки плазменных зарядов, разрывая и сжигая его. Смерть наступила практически сразу» буквально в доли секунд, как и гвардейцев, окружавших меня. Я резко сбросил очки виртуальной реальности и повернулся к профессору, который снял такие же очки и сидел рядом со мной. «Вы были совершенно правы, Ваше Величество. Что прикажете делать?» — спросил профессор. «Начинайте процедуру свертывания и давайте уже покинем эту систему, да и не забудьте про мое послание им», — ответил я, вставая с кресла. Идея использовать клонов оказалась оправданной и принесла должный результат. Благодаря технологиям дистанционного контроля я лично убедился в предательстве высшего командования, и теперь придется использовать резервный план. Прямо сейчас в далеком космосе происходит сворачивание артефактного завода по производству высокоточного оборудования, без которого дальнейшее строительство армии и клонов будет остановлено. В моем послании подробно сообщается, что их ждет дальше и ставится цель по уничтожению двух роев интоксикоидов. Данная трансляция отправлена всем кораблям, висящим сейчас в звездной системе, и замолчать попытку ликвидации «Император» уже не удастся. Помимо этого, запущены процедуры по блокировке всех кораблей сроком на одни сутки. Конечно, они решат эту проблему, но зато вслед нашему линкору не отправится ни один корабль из этой системы. Ну а наш линкор отправится на поиски одного интересного корабля, с которым меня свела судьба в первые месяцы появления моего в этой реальности из далекого прошлого. Корабль, наполненный артефактами древней и дрейфующий в межзвездном пространстве. Возможно, там я смогу найти решение моей проблемы с нано-роботами, да и обзаведусь новым оружием взамен жезла всевластия. Красная планета. Елизавета. Все тело ломит от неимоверного напряжения, А руки потряхивать мелкой дрожь, такого она никогда не испытывала даже в спецшколе для разведчиков, где она отучилась три года как аристократка и получила звание лейтенанта. Все те тренировки сложной миссии, которые им приходилось выполнять вместе с ее подругой Эльвирой, ничто по сравнению с реальностью, с которой они столкнулись. Неимоверные напряжения, борьба на грани предела человеческих сил дали о себе знать. Трясло не ее одну подруга, учившаяся вместе с ней, была в таком же состоянии, что и она, даже те трое, что ехали на второй машине, выглядели не лучше, хотя они на этой чертовой планете намного дольше них. От одной мысли, что им придется повторить весь путь в обратную сторону, сжимал живот в самом низу. Мой взгляд скользнул по парню, сидящему рядом со мной, который мерно посапывал, погрузившись в сон. Странный, внешне не сильно примечательный, какой-то простоватый в отношении ко всему, заявивший, что он аристократ, при этом с невероятным чутьем и интуицией, не обладающий даже нейросетью, но совершающий невероятные поступки. Если спасение их от бандитов еще можно было списать на удачу, то вот как он смог пробить бронированные скафандры обычными ножами, остается вопросом. Списать и это на его удачу уже не получится, ведь это произошло одновременно с двумя ножами, Да еще и его невероятная ловкость, которую не могут достичь даже элитные подразделения войск специального назначения. Вначале она думала на наличие нейросети, но в первую же ночь она просканировала его, пока он спал, и убедилась в ее отсутствии. Одна большая ходячая загадка. А манера его держаться выдавала в нем аристократические корни, хотя он и совершал немало ошибок, если рассматривать его действия согласно этикету. А еще ее просто тянуло к нему. Хотелось подчиняться и выполнять все его приказы, какими бы они ни выглядели. Она чуть не поддалась его обаянию и не прыгнула к нему в постель в первую же ночь, когда они ночевали с ним в одном номере. Хорошо, что у ее подруги возникло такое же желание, и они столкнулись у его кровати. Тогда между ними произошел неприятный разговор, чуть не порушивший их дружбу, но который они смогли завершить, не доводя до конфликта. Им пришлось договориться о праве парня самому выбрать одну из них. А вторая должна будет согласиться с его выбором и отступить в сторону. Но, к сожалению, парень их совершенно не замечал. Все намеки, попытки соблазнить, даже выйти на близкий разговор постоянно заканчивались ничем. Парень полностью изолировался от них, хотя при этом продолжал заботиться и защищать. Сейчас, анализируя, как он вел бой с жуками, пришла к выводу, что он просто какой-то суперсолдат. Ни один его выстрел не прошел мимо, ни один удар мачете не пропал бесследно для его противника. При всем этом он очень хорошо разбирался в разных областях, начиная от рукопашного боя, стрелкового оружия, ремонта техники и заканчивая пилотированием малых ботов. Если бы у него была нейросеть, то еще можно было бы подумать, что он много времени потратил на изучение баз знаний. Но нейросети у него нет, да и возраст еще очень юный. Если мне сейчас 25 лет, да еще и с нейросетью, прошедшей тяжелую школу разведчицы. Я даже не могу с ним конкурировать ни в одной из областей. Даже его временная слабость пройдет очень быстро, и через полчаса он будет готов повторить все заново, в то время как мне придется потратить несколько часов на отдых. И то тело будет плохо слушаться. Все, чему меня учили и к чему готовили, оказалось практически пустышкой при столкновении с жестокой реальностью. Правда, их программа обучения была немного упрощена, по сравнению с неродовитыми учениками, но разница там была несущественной. Если даже подумать, что парень прошел похожую подготовку, то это явно не в новой империи, а где-то в другом месте. Постепенно мысли перешли на проваленные задания, с которым они отправились в эту колонию. Неправильная легенда и стечение обстоятельств заставили их срочно бежать с туристического лайнера, имитировав свою смерть и попытаться легализоваться в этой системе. Без документов это было нереально сделать, а при поиске такой возможности они попали под внимание крупной преступной группировки, отделаться от которой оказалось труднее, чем от службы безопасности. В итоге документы им удалось достать, а вот отделаться от банды одноглазого не получилось. Тогда они придумали выход бежать на Красную планету и там обрубить все концы, после чего заменить свои личности и вернуться обратно в систему на столичную станцию. Там есть связной, Который поможет выполнить поставленные задачи вернуться домой. Красная планета наследник. Проснулся я резко от чувства надвигающейся угрозы, и, открыв глаза, попытался понять, что меня так насторожило. Мое чувство живых существ показывало, что наверху над нами сейчас происходит сражение двух видов живых существ с похожими сигнатурами, и их там очень много. Но насторожило меня не это, а мелкая вибрация грунта, похожий на шум. Внезапно в поле действия моего радара попали новые существа, и шли они не по поверхности, а прогрызали себе путь под землей. Пара минут потребовалось, чтобы понять, что вероятнее всего это муравьи. От них шла волна коллективного разума, которая выступала как некое поле и руководила там всего одна особь. И тут существа на поверхности стали лучше различимыми. Если сравнить с тем, что встречал прежде, то там пауки и похожие на муравьев существа — только не имеющие коллективного разума. Есть вероятность, что это самки, вылетающие из муравейника для создания новых колоний, но точно можно будет сказать, когда их увижу. Что же надо, попробовать воздействовать на их разум, пока есть возможность попрактиковаться. Осмотревшись вокруг, вижу, что все спутники дремлют, кроме одного оставленного в качестве часового, а закрываю глаза и пытаюсь ощутить ауру муравьев, пробивающих путь в нашу сторону. К сожалению, их, коллективный разум, сильно отличается от нашего. Если отдельную особь можно еще попробовать взять под контроль, то вот бороться с коллективным разумом просто немыслимо. Все мои попытки наталкиваются как на скалу, и муравьи уверенно прогрызают дорогу в нашу сторону. Если ничего не получится предпринять, придется уходить отсюда, а в разгар ночи это будет практически смертельно для нашего отряда. Тогда пытаюсь взять под контроль передних муравьев, грызущих каменистую породу — но даже так контролировать их невероятно сложно. Даже небольшое отклонение приводит к усиливающемуся давлению коллективного разума на этих особей, и они возвращаются к первоначальному маршруту. Тогда пытаюсь проникнуть в их сознание и внушить, что справа есть пища, которая нужна колонии, и, к моему удивлению, это срабатывает. Муравьи сворачивают в сторону и начинают прогрызать путь в сторону от нас. Довольно выдыхаю и позволяю себе расслабиться, так и не открыв глаза, но продолжая контролировать — куда они двигаются и что происходит снаружи. Несколько раз мимо нас по поверхности проносится крупный стай разных жуков, которые двигаются в разных направлениях. Но нашего убежища, к счастью, они не замечают. Два часа сна дали мне возможность полностью восстановиться. И пока мои спутники спят, занимаюсь развитием своих способностей. Ведь тут есть уникальная возможность отработать свои навыки на жуках. Их разум схож с разумом интоксикоидов, только есть небольшое отличие а именно наличие симбионта, который поселился в них и отличает от тех же арахнидов. За три часа научился вмешиваться в мыслительные процессы и осторожно менять их желания, подталкиваясь, мнить направление, остановиться, отскочить в сторону. Конечно, если особь находится в схватке или очень напугана, повлиять практически не получалось, но даже такие успехи очень сильно помогли понять, в каком направлении мне нужно двигаться. Эта планета — «Просто подарок для меня. Тут можно безопасно оттачивать мои навыки, не боясь быть застигнутыми врасплох». К утру активность жуков резко упала, и они начали прятаться в различных норах и укрытиях. Некоторые просто закапывались в землю или песок до наступления вечера. Похоже, в лучах солнца было что-то, что заставляло их прятаться днем. Судя по поведению мелких жуков, на бывших планетах Содружества это было для них нетипично». У меня даже возникло подозрение, что эта планета может быть ключом к отгадке появления рас интоксикоидов, ведь такие крупные особи, да еще и в таком количестве, ранее человечеству не встречались, за редким исключением. Все встали по общему сигналу, установленному в момент рассвета, и быстро перекусив, выехали из укрытия, после чего опять замаскировали его. До города оставалось 5 километров, и если приглядеться, то можно разглядеть его вдалеке. Тут нам придется ехать предельно осторожно, так как можно нарваться на патрулирующие отряды муравьев и даже на одиночных разведчиков. Все, кроме водителей, вооружились биноклями и внимательно осматривали округу, чтобы заранее предупредить о возможной угрозе. Каждые 500 метров останавливались и осматривали окрестности, выискивая наиболее безопасный путь, так как муравьев действительно было много. Хорошо, что нужный нам склад находился на окраине заброшенного города и еще с нашей стороны. К нужному месту добрались без приключений, если не считать двух убитых разведчиков, перебегавших нам дорогу и среагировавших на нас. Их пристрелили без особых проблем. Да, и их размер не впечатлял по сравнению с особами, солдатами, которых видели издали. Сам город порождал гнетущие впечатление. Стены практически не было, сохранились только отдельные участки, практически все контейнеры выглядели вскрытыми и сильно поврежденными, везде было много песка и мусора, Да и местами песок закрывал почти весь первый этаж. По навигатору вышли к нужному ангару, и тут столкнулись с первой трудностью. Вход на первом этаже был завален толстым слоем песка, и, чтобы попасть внутрь, придется много разгребать, а времени очень мало. В любой момент могут появляться отряды муравьёв, которые не потерпят нахождение других рядом со своим муравейником. Пришлось вылабывать решетку второго этажа и заводить наши баги прямо внутрь, через увеличенный проем. Решение временное, так как технику из ангара вывозить придется через первый этаж. Но как временная мера нас устроит, да и пока я буду заниматься ремонтом техники, остальные займутся расчисткой въездных ворот. Внутри все было, как и на снятом видео, поэтому, не задерживаясь, принялся освобождать нужную мне технику и готовить детали для переоборудования ее по моим чертежам. По сравнению со спасателем, который я переделывал на станции в своей звездной системе, Переделать грузовики будет очень легкой задачей. Мне придется установить несколько двигателей на каждую ось вместо одного общего, которые были сняты с них и в наличии на складе отсутствовали. Не отвлекаясь больше ни на что, погрузился в ремонт и модернизацию, благо все запчасти были в наличии, а недостающие мы прихватили с собой».